Глава 32. -я. Мистический Киев. Будильник на телефоне ответственно заиграл веселенький мотивчик точно по времени, что выставила перед сном. Мне не хотелось повторять ранний визит Лифана. В прошлый раз я еле успела укрыться одеялом. За прожитые 23 года у меня выработалась дурная привычка — скидывать с себя все лишнее. Учитывая, что из одежды на мне была лишь пижама из синего топа и коротеньких шортиков, такой визит Лифану мог знатно пощекотать нервы. Пусть своим самообладанием принц легко может гордиться, но его пробудившийся дракон подобную доступность, скорее всего, неправильно воспримет. Лучше не рисковать. С наслаждением потянувшись, сделал глубокий вдох и легкий наполнил едва слышимый запах ванили и бекона. Рот наполнился слюной и осознала, насколько голодна. Вчерашний обед был последним, что попало в мой желудок. Выпрыгнув из кровати, завязала потуже пояс на длинном шелковом халате, и бесшумно выскользнула в коридор. Да, кто-то определенно готовит булочки с ванилью. С пахнет так, что мертвый поднимется. Только кто? В жизни не поверю, что... Замерев в дверях маленькой кухоньки моргнула. И не один раз. Но не укладывалось у меня в уме то, что я сейчас видела. Может, я еще не проснулась? Сплю или брежу? «Доброе утро!» — отцелютовал миниатюрный лопаткой лефан, опуская сковороду на плиту. Блины вчерашние тебе понравились? Я пытаюсь повторить. Пахнет по крайней мере приблизительно туда. А, отрицательно качнула головой, мысленно награждая себя подзатыльниками. Вид обнаженной груди и передника на бедрах Лифана совершенно сбивал ход мыслей. По-моему, я затупила конкретно. Прокашлявшись, нащупала рукой спинку стула и с благодарностью присела на первосортную мебель. Вчера они не пахли ванилью. А это не они. Творог ванильный. Управляющая сказала, что он превосходно заменяет мясо, что мы ели на террасе. Вот и проверишь. Ну, стушевалась я, наблюдая, как принц драконов ловко наполняет тонкий блинчик белой субстанцией, заворачивает его. Выглядит не страшно. Лифан фыркнул, но не обиделся. На вкус тоже вполне съедобно. Я уже попробовала, если честно. Отмирай, не сиди. Нам выдвигаться на экскурсию через полчаса. Идти недалеко, но не хотелось бы бежать, как на пожар. Меня дважды просить не пришлось. Мм. Простонала с наслаждением, когда практически не жуя, проглотила тепленький блинчик с творогом. Ты себя недооцениваешь. Это не просто съедобно. Безумно вкусно. В тебе погиб первоклассный... повар! Стоило только оторвать взгляд от тарелки с аппетитными румяными блинчиками, и посмотреть на Лифана запнулась на полусловие. У него ямочки на щеках. М -м -м. И как я раньше не замечала такую прелесть. Будто и не замечая моего смущения, Рагмарх маякнул, выливая остатки жидкой смеси на сковороду. «Брось, ты же знаешь. Тебе стоит только попросить, и я не отойду от плиты». Лифан, «Ладно, поговорим об этом в другой раз». Сразу оценил мой серьезный тон теневой, одним движением руки подкидывая блин в воздух и ловя его обратно на фритюр. И это без всякой магии. В этом мире говорят, когда я ем, я глух нем. Вот и не болтай, ешь. А я и не собиралась болтать. Как-то не готова была для откровенной беседы по душам. Пусть ее не избежать в конечном счете, но не сейчас. Никогда напротив тебя присел сексуальный брюнет без майки, от вида которого не только мысли путаются, но и язык шевелиться отказывается. Чтобы прийти немного в себя, уставилась в чашку с черным сладким чаем. Помогло мало, но я хотя бы дыхание восстановила а то будто кислород мне и не нужен. Кажется, я досчитала до 50, со стервенением поглощая блинчики, прежде чем Лифан поднялся. Я в душ. Убирать не надо. Клининговая компания работает бесперебойно. Отлично. Тогда я пошла одеваться? Лифан склонил голову набок, хитро улыбаясь. Иди. Не шла, а убегала. Вот на что было похоже мое исчезновение. И самое главное перед глазами — ребристый сексуальный торс. Уф. Никакие сюрпризы не перебьют эту картинку. К сожалению, я не ошиблась. Пока мы шли к месту сбора, ни новомодные машины, ни снующие в откровенных одеждах земляне, ни гомоны шум техногенного города не смогли вырвать меня из воспоминаний недавнего завтрака. И близость Лифана, шагающего рядом, совсем не помогала. Только когда мы вошли в скромную по меркам мегаполиса толпу туристов, дышать стало как-то полегче. «Доброе утро!» Начала экскурсию светловолосая женщина с приятной улыбкой на лице. От лица всех украинцев рада приветствовать вас возле Владимирского собора. История его создания приобрела налет таинственности, как только вице-губернатор и профессор Петербургского университета увидели явление Богоматери, поэтому скитание по столице в поисках сверхъестественного я предпочитаю начинать именно отсюда. Экскурсовод говорила уверенно и эмоционально, как раз так, чтобы каждый из ее паствы мог проникнуться городом и полюбить его так же, как любит Киев сама женщина. Экскурсия получилась увлекательной. Я узнала, как от чумы Киев спасла молитва во имя Аллаха, как вдова укрыла Булгакова шинелью Гоголя, где впервые в Киеве появилось привидение и первый полтергейст, где в конце концов находится дом, в котором никто не живет. Конечно, половины из того, о чем говорила Рада Богдановна, я не поняла, но сама подача мастерицы повествования не могла не впечатлить. Я ходила за низенькой симпатичной блондинкой, Точно птенец за наседкой, слушала ее, игнорируя скепсис остальных членов экскурсии. Лев даже начал посмеиваться, когда я шикнула на самую громкую парочку вечно перебивающих экспедиторшу болтунов. Пришлось и Рагмара пихнуть в бок локтем. Самое забавное коллективные восклицания порождали во мне ответную зеркальную эмоцию. Если история приобретала устрашающие интонации, я вместе со всеми замирала с открытым ртом и боялась пошевелиться. Если Рада Богдановна шутила, я смеялась, чувствуя, что настроение резко идет в гору. Когда мы обходили дом с химерами, до меня дошло. «А на инкуб?» Лефан самодовольно улыбнулся. «Ага, кровь слишком разбавлена, но да. Потомки этой Кравчук умудрились перенестись из твоего Херона много столетий назад, помнишь? Кажется, на истории Сарура, пятого курса, если не ошибаюсь, проходит лекция о прорыве». Тогда еще портальные перемещения только изучали. Кстати, ваш общий потомок — Срилк. Это он начудил с Наура на пару. Его потомки изгнали в Аралим и печать на магию поставили. Магию? Но Ева сказала, что у ее прапра кто-то там не было магии. Это потому, что драконы поставили на идиота печать. Он ведь не собирался остановиться на Хироне. Едва заметили его слишком подозрительную активность на территории Аралима, Драконы Совета не стали дожидаться, когда бунтовщика сошлёт Цароз, Поставили печать на умника и весь его род. «Твоя ветвь не пострадала. Не смотри на меня волколаком». «Но Ева... Она думает, что её род проклят. Ей очень тяжело». «Не рассказывай». Магистр Рилк добилась небывалых высот в научной сфере. Она изобрела портальные шарики. Сумела найти лазейку в применении материи самого Сарура. Без магии. Ева уважают все». Но если снять с нее печать, Лифан поморщился. Не так, будто я его достала, или сама мысль помочь моей далекой родственнице ему притит. Нет, наоборот. Стыдливо раздраженный, будто бы зло. Отцу Ева не понравится. Уж не знаю, чего эти двое там не поделили, но его буквально трясет, когда приходится наведываться с инспекцией в Оралимскую академию. Последних два марша император отсылал своего старшего советника. Не нравится? «Это достойная причина для безвины виноватой?» Лифан дернул плечом. «Ничего не могу с этим сделать. Прямой приказ императора мне не перебить, извини». «Молодые люди!» Рада Богдановна наградила нас укоризненным взглядом, и мне пришлось прикусить язык, а через минуту полностью раствориться в рассказе о таинственных мальфарах. «Но зарубку на будущее я себе сделала».